Глава 28. Князь еще какое-то время сидел в раздумьях и молчал. Потом глухо произнес: Прости, девочка, я этого всего не знал. Иван был самолюбивый и тоже все рвался сделать сам. А почему ты тогда не приехала к нам? Ты же знаешь, что зиму мы почти всегда в Москве. Я горько усмехнулась. Мне было обидно и за себя, и за ту Лизу. А ведь я про вас не знала. Точнее, не помнила. Отец наверняка не писал вам, что после того визита к вам я тяжело заболела. Была в горячке долго и просто потеряла в памяти все, что связано было с вашей семьей. Поэтому я и рассчитывала только на себя. Я и сейчас не была намерена беспокоить вас своим существованием. Князь печально кивнул. Лиза! Я не собираюсь поднимать вопрос о вашей женить без Сережи, и так понятно, что у вас какие-то свои сложности, но я очень надеюсь, что вы их все-таки сможете преодолеть. Но мы с Настасьей Афанасьевной всегда будем рады видеть тебя у нас. Я бы рад тебе помочь выплатить долг, но сейчас все мои свободные деньги вложены в новые производства. Деньги на обычные расходы, конечно, есть, но они тебе мало помогут. «Ты не хотела бы обратиться в банк за займом?» Я хмыкнула, «Николай Петрович, ну кто даст займ сопливой девчонке?» «Девчонки нет, а вот княгине Шереметовой дадут». Я уклончиво пообещала подумать, а князь продолжал, «Ты говорила, что у тебя какие-то дела в Москве. Если хочешь, расскажи. Я подумаю, может, чем смогу помочь?» «Я оживилась, а ведь правда». Князь здесь все и всех знает. Да, конечно. Мне надо закупить стеклянные банки под летнюю продукцию. Мне необходимо найти новинки техники для сельского хозяйства. Меня интересуют семена новых культур, новые породы скота. И еще нужны новые журналы по строительству и архитектуре. Хочу немного изменить дом. Вот у вас есть и водопровод, и канализация, и я хочу. У батюшки были похожие журналы, но они уже немного устарели. Князь засмеялся. «И звездочку с неба достать. Лизонька, у тебя столько планов, а ты не хочешь себе в помощники хорошего управляющего нанять. Понимаю, у тебя уже был печальный опыт, но я уверяю тебя, это очень нужный тебе человек. Иначе или ты надорвешься, или просто от отчаяния все бросишь, захлебнувшись в потоке дел». Я неуверенно пожала плечами. В глубине души я была согласна со свекром. Меня беспокоила приближающаяся весна, а с ней и посевная. Я в этом ничего не понимала. А мне нужно было иметь и свое зерно, и свеклу для сахара, и много еще чего. В общем, мне нужен был не просто управляющий, а агроном. И все это я выложила князю. Тот, подумав, предложил «Лиза». «У Сережи в поместье очень хороший управляющий, но он уже не слишком молодой и никуда не двинется со своего места. Но у него есть сын, человек свободный и образованный. Недавно окончил сельскохозяйственные курсы и учетные курсы. Думаю, что он согласится переехать к тебе в поместье. И на стекольный завод мы с тобой съездим. Есть у меня там знакомые. И в типографию можно проехать». Я не очень была уверена в вопросе управляющего, но пока согласилась с этими планами. Князь говорил разумные вещи, и грех было бы не принять его советы. Решили, что не будем откладывать дела, так как у меня время пребывания ограничено, и через полчаса двинемся в деловую поездку. Провожали нас семейно. Князь и княгиня Шереметовы привезли меня с котом на вокзал. Кучер и слуга доставили все мои вещи в вагон, а дорогой свекар сообщил, что он выкупил полностью двухместное купе, чтобы никто меня не беспокоил в поездке. Но путешествующих заметно прибавилось по сравнению с тем, когда мы ехали первый раз в Курск. Тепло распростилось с новыми родственниками, обещалось писать, получив строгий наказ, что при поездке в Москву обязательно останавливаться дома, слышишь? А не ютиться в каких-то номерах. «А если будет желание, то приезжать в их подмосковное имение». Я только кивала головой. Поскольку до отъезда успела много куда съездить и заключить еще два договора, то к моменту посадки в поезд уже устала и хотела только тишины и покоя. Поужинав домашними припасами, приготовленными добросердечной княгиней Настасьей Афанасьевной, мы с Федькой просто улеглись в постели. Феодор сегодня важно занимал собственное место на отдельном диване. Он тоже устал от всех путешествий, от обилия впечатлений, что даже не бурчал. По обыкновению только пробормотал, что и больше не лапой, зевнул, перевернулся на другой бок и сонно затрахтел маленьким трактором. А я лежала и раздумывала о прошедших днях и результатах моей деловой деятельности. Надо сказать, что князь Николай Петрович оказал мне изрядно помощи в моих делах. На стекольном заводе помог легко заключить договор на изготовление стеклянных банок с винтовыми металлическими крышками. Оказывается, их давно делали в России, а вот обычных одноразовых крышек под закатку не делали. На заводе даже немного обрадовались такому нестандартному заказу. Маленькие объемы были не в ходу, в основном шли заказы на большие объемы, 5 литров. Четверти — это для различных кабаков, штофы и полуштофы для алкогольной промышленности. Договорились, что первую партию поставят через месяц, а далее раз в месяц. По ходатайству князя мне дожидали скидку. Первую партию я оплатила сразу, а на следующие поставки мне предоставили рассрочку. В типографии договорились также о ежемесячной отправке мне на имение новых журналов по сельскому хозяйству, строительству и архитектуре, «Новинок зарубежных переводных журналов». «Все это типография будет отправлять мне непосредственно в имение, а оплачивать все это взялся сам князь». Я попыталась возразить, но князь махнул рукой, «Лиза, это такая малость, что мы можем сделать для тебя». Провела собеседование с кандидатом на должность управляющего. Приятный молодой человек самой обычной внешности, но подкупал искренней расположенностью и знаниями. Так, когда я показала ему список тех семян и саженцев, которые я хотела закупить, он быстро проглядел его, отметил четыре позиции, пояснив, что в условиях Курской губернии это расти не будет, лучше взять вот эти сорта, и написал несколько других названий в моем списке. Сошлись на том, что он приедет через неделю дней десять и привезет все семена, которые поможет ему закупить князь Шереметов. Деньги на это я оставила». «Ладно, посмотрим. Уволить его я могу в любой момент. Накануне отъезда проехались по моим контрагентам. Заехала и к купцу Орехову, там мы с ним подтвердили свой договор о намерениях. Я даже похвасталась, что уже заказала подходящую тару для консервов. Галантерейщик встретил меня чуть ли не с распростертыми объятиями, как любимую родственницу. В этот раз я была вместе с княгиней Настасьей Афанасьевной. Пока та осматривала выставленные образцы, Купец торопливо отсчитывал мне мои деньги за продажу, доставал несколько листочков с предварительными заказами на будущее и размерами заказчиц. Не останется без работы моя мастерская. У Немировского меня тоже ожидали. И выручку с продаж отдать, и немного изменить договор. Теперь купец хотел увеличение количества поставляемых продуктов. Оказалось, что новинки пошли очень хорошо, даже несмотря на то, что Немировский поставил достаточно высокую цену. Вопросы поставок и связи через «Телеграф» и «Торгпреда» тоже обсудили, так что все должно быть нормально. И теперь вот едем домой. Я опять думала о своей новой родне. И люди хорошие, и приняли меня куда как по-доброму. Но я решила ограничить, как только смогу, отношения с ними. Я не хотела иметь никаких связей с Сергеем Шереметовым. А если я буду часто мелькать в этой семье, рано или поздно слухи пойдут в обществе о таинственной княгине Шереметовой. С этими мыслями я и уснула. В Курске пришлось задержаться почти на сутки. Поезд пришел около часу дня, а мне еще надо было заехать к теперь уже своему контрагенту, обговорить с ним все детали дальнейшей работы, заехать в банк, открыть счет на свое имя. Теперь я могу сделать это с полным законным основанием. Вчера мне исполнилось 18, по крайней мере, по документам. Хотя я и чувствовала себя теперь на эти же 18. Вот что значит жить в экологически чистом пока что мире и кушать натуральную пищу без всяких Е и прочих букв алфавита, включая ненавистную мне ядь. Торгпред встретил меня приветливо. Оказывается, Немировский уже успел ему телеграфировать о нашем сотрудничестве. Мы тщательно обговорили все подробности. Договорились, что поставлять товар буду не реже, чем два раза в месяц, сдавать товар буду или я, или мой управляющий. На торгпреда выпадает обязанности в бронировании мест в грузовом вагоне, прием всех накладных, раз в месяц проводим сверху документации. «Ну и если будет что-то срочное, то представитель обязан доставить мне известие. Иногда, если мне будут нужны расходные материалы, он поможет найти это в Курске или заказать в Москве. Вот сейчас мне необходимо приобрести лимонную кислоту и желатин. В Москве я про это не подумала. А в дороге мне неожиданно вспомнилось, что яблоки, да и прочие фрукты-ягоды — это не только соки, пюре, свежие фрукты, но и сухофрукты, пастила». Мармелад, зефиры. А лимонка нужна как консервант и в пюре, и в компоты, и в зефир. Вот я и загрузила этой проблемой господина Воробьева. Просидели мы с ним долго. Потом я заехала в галантерейный магазин. Ещё прошлый раз обратила внимание, что хотя здесь и дешевые изделия рукоделия, но и материалы недорогие. В Москве намного дороже. Хотя у меня еще осталось из бабушкиных запасов, но они не вечны. Конечно, здесь не было современных мне материалов, типа вискозы, акрила, искусственного шелка, но натуральных было много. Набрала я в этой лавке и мулине различного, ленты для вышивки, правда, здесь еще не встречала ленточной вышивки. В корзину с покупками полетели и пакетики с бисером, мелкими кораллами, пасмы окрашенной шерстяной пряжи, тончайшей пуховой пряжи. Купец сиял, и я ему сделала практически месячную выручку. Ночевали мы с Феодором в той же гостинице. Утром, спускаясь в холл, едва не столкнулась с панталоном. Он выходил из гостиничной ресторации. На меня он не заметил, и это к лучшему. Побывала в банке, открыла счет, положила в банк большую часть московской выручки, оставила наличность для выплаты мастерицам и работникам. Наняв возок до Арсентьева и забрав свои вещи из гостиницы, отправилась к себе домой. Как же я соскучилась по дому. Дома меня очень ждали. Семёнишна даже всплакнула от радости, что я вернулась живая, здоровая и даже с деньгами. Все, конечно, молчали, но и не терпелась узнать, будут ли им выплачены деньги. Я не стала томить людей, только умылась, сменила одежду и немного перекусила. Во всяком случае, я немного. А Федька, поплевав на лапу и кое-как мазнув ею по морде и пригладив усы, стремглав ломанулся на кухню прямо в объятия добросердечной кухарки. Список на выплаты у меня уже давно был готов, поэтому люди заходили по одному, получали свои деньги, расписывались кто крестиком, кто буквами и выходили. Работники получали уже не первый раз, так что относились к этому спокойно, но порадовались небольшой премией по результатам торговли. Только Оксана, получавшая деньги вместе с мужем, тяжело со слезой вздохнула. «Вот говорила я тебе, Никита, погоди ты в этот город ехать, выживем как-нибудь. Зато здоров бы остался. А сейчас вон глянь, больше чем в городе получаем и дома живем». Больше всех радовались девочки-рукодельницы. Мастерство принесло им неплохие по местным меркам доходы. Если так и дальше пойдет, то девчонки будут завидными невестами в деревне. «Даже самая замухрышистая с такими деньгами будет весьма привлекательной в глазах потенциальных женихов». Потом вспомнила про ожидаемого управляющего. Позвала экономку, попросила ее вычистить и вымыть бывшие комнаты Маркача, поскольку вскоре прибудет управляющий. Семёнишна недовольно поджала губы. Не нравился ей вариант с управляющим. Я попыталась ее успокоить Семёнишна. «Пойми, я одна уже зашиваюсь». «Конечно, вы всем мне помогаете, но я никак не могу быть одновременно в разных местах поместья. А вскоре посевная грядет, а там и покосы, и уборка урожаев. А я в этом вообще ничего не понимаю. Загублю хорошее дело. А все мои расчеты завязаны на свой сахар и зерно. И к тому же его посоветовал сам князь Шереметов, папенькин друг. А он плохого не посоветует». Согласившись с мнением старого князя, Семёнишна пошла выполнять распоряжение.